По дороге домой. Багира не спеша шел вслед за молодыми волками. Он лениво перебирал своими мощными лапами, не забывая внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Это привычка у всех кошек в крови, постоянно оставаться на стороже, смотреть по сторонам своими зоркими глазами и слушать слегка шевеля ушами. Из кустов на расстоянии примерно трех баньяновых деревьев отсюда долетел шорох и слабое попискивание. Не опасный шум. Это всего лишь мускусные крысы, на которых не стоит обращать внимания. Где-то вдали за спиной пантеры мирно паслись на траве носороги, в полуденном воздухе раздавалось их характерное сопение и похрюкивание. Пусть себе пасутся. Слева шуршали птицы, строили себе гнездо. Тоже хорошие звуки. Вообще-то птицы в джунглях очень полезны. Со своей высоты они способны заметить приближающуюся опасность даже раньше, чем кошки. Если птица строит гнездо, значит, всё вокруг спокойно. В нескольких шагах впереди багиры шёл Маугли. Как и любой мальчишка, он то пританцовывал, то подскакивал на одной ножке. Человеческий детёныш прекрасно чувствовал себя в джунглях, он всегда их любил. Неторопливо шагая сзади, Багира вспоминал о детстве Маугли, о том, каким сорванцом он рос и как часто ему приходилось следить за тем, чтобы уберечь человеческого детёныша от опасности, и прежде всего, от его собственных проделок. Но Маугли вырос, и присматривать за ним становилось всё труднее и труднее. Как же быстро они растут, эти малыши, подумал Багира. Волки не прячутся на деревьях, продолжил недавно начатый разговор Багира, глядя на легко упруго сгибающиеся в коленях длинные ноги мальчика. Вот даже шаг у него изменился, он стал намного шире, увереннее. Это неплохо. Багира знал, что Маугли ещё немало придётся побегать в жизни, и чем быстрее он будет бегать, тем лучше. Я не прятался, возразил Маугли. «Я убегал от тебя». «Ага. Залез на дерево, чтобы уйти от пантеры». «Придумал тоже». Рассмеялся Багира и играючи толкнул Маугли головой в поясницу, едва не свалив при этом с ног. Ведь даже стоя на своих четырех лапах, Багира был примерно одного роста с мальчиком, и, разумеется, во много раз его сильнее. «Но мне это почти удалось, Багира». «То-то и оно, что почти». Это оказалось сухое дерево, мёртвое. Откуда мне было знать? Маугли поднял с земли семечко, рассмотрел его и отшвырнул в сторону, несъедобное. То дерево было обвито стеблями ратанга. Остановился Багира. Пора бы знать, что если дерево обвито лозами ползучих растений, оно либо уже умерло и засохло, либо близко к тому. Маугли тоже остановился, Обернулся к Багире и сердито спросил, подбоченившись: "Почему ты никогда не скажешь мне что-нибудь приятное, занудный ты старый кот?" Багира покачал головой, прошёл мимо Маугли и ответил с трудом, сохраняя терпение: "Потому что ты ничему не желаешь учиться, человеческий детёныш. Мы что, никогда не говорили с тобой о засохших деревьях?" По-моему, ты просто никогда не слушаешь то, что я тебе объясняю. Если не будешь учиться, никогда не докажешь, на что ты способен. А пока не докажешь этого, тебе не видать места в совете волков. Как ты этого не понимаешь? Засохший, засохший улыбнулся Маугли. Ты если бы та ветка не сломалась, я считай, был бы уже в совете без твоих поучений, между прочим. Багира наскочил на Маугли, широко раскрыл челюсти и схватил его за голову. Пасть у Багиры была такой огромной, что голова мальчика скрылась в ней целиком. "Я, я думаю, что давно нужно откусить тебе голову", сказал Багира, в шутку, конечно. Теперь рот Багиры был забит, поэтому его слова звучали приглушённо и шепеляво. "Так было бы лучше для нас обоих". Ты избавился бы от своих страданий, а я набил бы себе живот. Сам понимаешь, закон джунглей и всё такое прочее. Прекрати, обиженно ответил Маугли. Волосы мне растреплешь. Багира, разумеется, выпустил Маугли, и тот вновь побежал вперёд. Не делай так больше, бросил через плечо Маугли. Я уже не детёныш. Догнать Маугли Багира не стал. просто смотрел ему вслед. Да, он, наверное, очень строго относился к человеческому детёнышу, но согласитесь, что жизнь в джунглях сурова, а чем дальше, тем суровее она будет становиться для Маугли. С тех пор, как человеческий детёныш оказался на попечении пантеры, он занимался лишь одним помогал ему выжить. Но теперь Маугли повзрослел, и ему нужны другие защитники, а ими могут стать только люди. его родная стая